Глава двадцатая. Про Сезара, конечно, информации никакой не нашлось. Решив не ждать мобильный, я попробовала заполнить форму обратной связи на сайте компании Рэма, но тут же получила отворот-поворот. На экране загорелось сообщение, что отправка письма прервалась, и по всем вопросам я могу обращаться в службу безопасности «Файвел Industries. Проковырявшись в почтовой программе, я обнаружила, что не могу вообще никому ничего написать. Подскочив, я кинулась из комнаты в кабинет отца, но его там не обнаружилось. «Мисс Файвелл», — послышался сзади мужской голос, и я обернулась от стола. В дверях стоял мужчина в костюме и черной водолазке под горло, отчего его лицо казалось мертвенно-бледным. «Джон Уайри, глава службы безопасности компании вашего отца». Я опиралась задом о столешницу и сложила руки на груди. Никогда раньше так не делала, но почему-то вспомнилась эта поза Сезара в разговоре со мной. Он казался мне тогда средоточием спокойствия, и мне хотелось сейчас взять его хоть немного взаймы. Внутри все обрывалось при одной только мысли, что я не увижу его снова, что родной человек сделал все, чтобы мы никогда больше не встретились. И этот тип... напоминает мне кого-то, о ком тоже не найти информацию в сети. Я так понимаю, что вы отвечаете за мою полную изоляцию и невозможность использовать право на свободу. Я реализую ваше право на защиту. Сложил он руки за спиной, будто пистолет спрятал. И насколько все серьезно? У вашего отца сейчас непростой период в делах. Моя задача... обеспечить порядок во всех сферах его жизни, поэтому вам пока что запрещено выходить на связь с кем бы то ни было, кроме согласованных с ним лиц». В груди стало тесно от гнева, который вызвали слова этого гробовщика. «Точно, гробовщик же! Мрачный, безэмоциональный, озабоченный только своими задачами. А еще он хоронит меня заживо здесь!» «И когда же это кончится?» — вопросила спокойно. когда ваш отец посчитает вас более не склонной к эмоциональным поступкам. И давно вы работаете на отца? Десять лет. Где вы были, интересно, когда меня чуть не убили в лесу? Сузила я глаза. Хотелось ударить этого типа в ответ, хоть и не было в том смысла. Где вы были, когда я прыгала за руль и выезжала за границу безопасной территории, и после этого отец все еще доверяет вам свою и мою безопасность? Попала знатно. Мужик поджал тонкие губы и опасно блеснул глазами, но ошибок тоже не любил. В общем, зря я все это сказала. «Очень верно вы подметили», — подтвердил мои слова, поэтому второй неудачи я не допущу. «Удачи», — медленно моргнула я и вышла из кабинета. Понимание ситуации обрушилось на меня и придавило к земле. «Меня не выпустят». Я полная дура, которая доверилась близкому человеку, рассчитывая на его понимание. За что теперь и буду расплачиваться? И, возможно, не только я. Даже если сбежать, Ремус с Эзаром добавят проблем. Я добрела до дверей и вышла на улицу. Вдоль забора прогуливались двое вояк. Возле ступеней стоял еще один. Не вызывало сомнений, что система видеонаблюдения тут тоже обновлена. Этот Уайри... Быстро провел работу над ошибками. Хотелось бежать, сломя голову. Но даже если я выскочу из дома и каким-то чудом переберусь через забор, ничего не изменится. Может ли отец устроить все то, о чем говорил, непонятно. Об этом может реально знать только Рэм. А это значит, что мне все равно нужно как-то связаться с Эзаром. Но как? Дана, позади меня материализовалась мачеха. «Дай позвонить». Даже не обернулась я. «Прости, мне запретили?» Я медленно выдохнула. Я думала, что в этом доме хотя бы у тебя осталась совесть. «Дана, пожалуйста, успокойся. Руперт хочет тебе только добра. Ну, понятно, понятно», — перебила ее нетерпеливо. «Такого добра, что и врагу не пожелаешь». Я наградила ее долгим взглядом и направилась прочь с крыльца. В душе еще теплилась надежда, что отец все же вспомнит, что перед ним не враг или дикий зверь, что я живая и не заслуживаю такого отношения. Но даже если так, сколько это займет времени? И главное, а почему я должна зависеть от его мнения? Какое он имеет право распоряжаться моей жизнью и сажать под арест? Ответов не было. Отца тоже. И мне оставалось только ждать его, медленно закипая от безысходности. Я не собиралась оставаться тут и не желала не иметь возможности коснуться Сезара и заснуть в его объятиях. Я слишком хорошо знала этот вкус свободы, и никто тут не имеет права меня держать. Кое-как, даже до вечера, я спустилась на ужин все в тех же штанах и футболке. В доме сделали вид, что все по-прежнему. В столовой гремели посудой. Слышались голоса, пахло едой и цветами. Я опустилась в кресло перед камином и уставилась на огонь. Даже он казался искусственным и немым, брезгливо перебирающим лапами пополированным идеальным бревном. «Добрый вечер!» — послышался голос отца, и я повернула голову в его сторону. «Дочь!» К нему приникла Элеонора, сочувственно касаясь плеча. В другое время я бы даже почувствовала себя виноватой. Сейчас только поднялась и подошла к нему. «Есть что-то, что ты можешь мне сказать нового?» «Само собой». Он шагнул ко мне, отодвигая ближайший стул и предлагая присесть. «Ты переодеться не хочешь?» «Мне удобно, спасибо». Отец тянул. Усадил Элеонору, потом уселся сам, завел беседы о бизнесе и о том, как все-таки хорошо, что у него такие достойные и управляющие. Я не притронулась к еде и едва переждала, пока он сам поест. Просто сидела и пропитывалась атмосферой цинизма. Дана, через два дня у нас состоится торжественный прием, на котором Высшему Свету будет представлена Ваша с Дэниелом Пара. В гостиную подтянулся представитель службы охраны, и замер в дверях. «Скажи, а представлять меня этому свету ты будешь в наручниках и с кляпом во рту?» усмехнулась я. «Да она!» — мачиха мачеха. «Нет». Сразу стал жестким голос отца. «Мы с тобой договорились ведь, да?» Я думала, ты мне еще отец, отвела я взгляд. «Тогда мне нужен адвокат, желательно специализирующийся на правах и свободах. Я говорила, но все больше чувствовала, веду себя глупо, бьюсь о закрытые двери, которых уже не существует. Их мелом нарисовали, как оказалось, и от времени остались лишь очертания. Отец усмехнулся и покачал головой, берясь за бокал с водой. «Как ты заговорила!» «Я всегда так говорила. Ты просто не слушал». У меня обрывалось все внутри, но голос звучал идеально жестко. Вместо того, чтобы послушать, ты сажаешь меня под охрану. У них есть приказ стрелять, если что-то пойдет не так? Ты все же хочешь, чтобы у твоих новых друзей возникли проблемы, да? Я все же хочу, чтобы ты осознал, рушить мою жизнь легче, чем потом доказать мне, что желал добра. Я уже не верю. В столовой повисла тишина. Отец сверлил взглядом пустую тарелку, и Леонора боялась даже вдохнуть, а прислужница пятилась до самого выхода, едва не впечатавшись задом в секьюрити. «У меня не самое легкое время, Дана», — поднял на меня взгляд отец. «Семья — последнее, о чем я хотел бы беспокоиться сейчас. Но ты озабочена только собой, тебе плевать, чем обеспечивается твой достаток. Мне он не нужен. Легко говорить, когда он есть. То, что он есть, я не чувствовала на себе давно. Все, что удалось сберечь на личном счету, мои подработки в гетто, в магазинах, кафе, клубах по ночам. Обучалась я на бюджетном факультете тоже принципиально, но у отца была какая-то своя реальность. И чем я тебе так мешаю? Оставь меня в покое, отпусти и перекрестись. «Важно, что из себя представляет моя семья», — заговорил он жестко. «Мне и так хватило этих слухов о тебе, которыми взорвалась сеть. Я долго давал тебе свободу, но ты перешла границы. И я сам виноват, не ограничил тебя вовремя. Теперь это все подрывает мой авторитет. Поэтому ты отныне будешь примерной дочерью, а вскоре женой, заслуживающего уважения юноши, подающего большие надежды». Его отец сейчас приобрел контрольный пакет акций Generic Сайенс», компании, которая спонсирует твой факультет. На минуточку. «Скажи, а ты маму тоже выбирал, как племенную корову?» Элеонора уронила лицо в ладони, а черты лица отца заострились. «Не смей о ней так говорить». «Не я говорю. Ты мне предлагаешь так думать. А я не желаю...» чтобы меня выбирали, как кусок мяса в магазине. Медленно поднялась я.